Восьмой урок для предпринимателей от богатого папы. Придумайте бизнес, который будет делать нечто такое, чего не делает никакой другой бизнес. Глава восьмая. Что это за работа – быть главой бизнеса? Глава бизнеса. «Какая работа важнее всего для главы бизнеса?» – спросил я богатого папу. Но ну, есть много видов работы, и все они очень важны. Трудно сказать, какая из них важнее, так что я не смогу назвать какой-то один вид работы. Мне приходит в голову сразу восемь самых важных работ. Вот перечень работ, которые сообщил мне богатый папа. Ясно осознавать свою миссию, цель и уметь видеть перспективы развития компании. Найти подходящих людей и сплотить их в одну команду. Укрепить компанию изнутри, расширить компанию извне, упрочить ее основы, инвестировать в исследования и разработки, инвестировать в материальные активы. Во всем придерживаться закона и порядка, установленного в мире бизнеса. «А что будет, если руководитель компании не сможет выполнить эти задачи?» – спросил я. «Тогда придется поменять руководство», – ответил богатый папа. Кроме того, если руководство не сможет этого сделать, компания попросту исчезнет. Кстати, именно поэтому большинство новых предприятий гибнут в первые 10 лет. Только миссия и больше ничего. За годы моего наставничества мне довелось познакомиться со многими людьми, у которых было очень развито чувство миссии, и они считали своим долгом ее выполнить случалось, кто-нибудь приходил ко мне и говорил, например, следующее. «Я хочу оказать помощь в деле охраны окружающей среды. Мое изобретение сделает ненужным использование минеральных видов топлива. Я хочу основать приют для детей, которые убегают из дому. Я придумал технологию, которую давно ждет весь мир. Я хочу найти лекарство от такой-то болезни». Хоть восторженность и заинтересованность этих людей могут быть совершенно искренними, большинство из них, по всей видимости, не смогут, несмотря на благие намерения, выполнить свою миссию. Дело в том, что кроме миссии у них ничего нет, а ее одной недостаточно. Посмотрите на их жизненные навыки через призму треугольника БИ на рисунке номер 7 в приложении. Недостаток навыков в области бизнеса Ранее в этой книге я уже упоминал, что многие люди тратят годы в учебных заведениях или на работе, развивая в себе навыки, которые не имеют отношения к делу или не важны с точки зрения треугольника БИ. Я уже рассказывал о школьном учителе, который учился своему делу на протяжении многих лет и имел огромный опыт преподавания, но для него все это оказалось совершенно бесполезным, когда он решил стать предпринимателем. Дело в том, что эти навыки не имели отношения к уровням работы треугольника БИ, так что у этого человека в нужный момент не оказалось никаких навыков, пригодных для бизнеса. Когда в 1974 году я покинул корпус морской пехоты, то практически оказался в таком же положении. У меня было две профессии. Первая – чиновник торгового флота. Обученный плавать на крупнотоннажных грузовых судах по всему миру. Я мог бы очень неплохо зарабатывать на такой должности, но дело в том, что я не хотел всю жизнь работать в торговом флоте. Моя вторая профессия – военный летчик. На то, чтобы ее овладеть, мне потребовалось несколько лет, а потом я приобрел большой опыт в этом деле, когда оказался на войне. Многие из моих товарищей-ветеранов, уволившись из армии, пошли работать пилотами вертолетов на гражданской авиалинии, в полицию или департамент пожарной охраны. Я мог бы поступить так же, но мне больше не хотелось летать. В 1974 году, когда я вернулся домой и увидел, с какими финансовыми трудностями столкнулся мой бедный папа, мне показалось, что я понял, в чем состоит моя новая миссия, или, по крайней мере, Какие проблемы я должен научиться решать? Но вся трудность была в том, что кроме осознания миссии, я не имел за душой ничего. Если вы посмотрите на треугольник БИ, то увидите, что там есть уровни, где нужны люди, обученные бухгалтерскому делу, праву, инженерному делу, маркетингу и работе с системами. Но там нет такого уровня, где были бы нужны офицеры торгового флота или летчики. Так что со мной все обстояло точно так же, как с теми людьми, про которых я говорил чуть выше. У всех нас было осознание своей миссии, но не доставало реальных навыков в работе в бизнесе. Меня спасло то, что я уже много лет имел возможность учиться у богатого папы. Я сумел кое-что узнать обо всех уровнях треугольника Би, так как наблюдал или даже принимал какое-то участие в делах, которые он вел так что некоторый опыт в области бизнеса у меня все-таки был, пусть это был опыт, приобретенный еще в детстве. По крайней мере, я знал, что бизнес – это система, состоящая из систем, и знал, насколько важным для построения бизнеса является понимание принципа треугольника БИ. Как я пожаловался богатому папе? Однажды я не выдержал, И пожаловался богатому папе на то, что я не имею почти никаких навыков, которые относятся к треугольнику БИ, и которые ценились бы на рынке. Ведь если посмотреть с точки зрения команды, жаловался я, никакая солидная корпорация не захочет меня брать, потому что я не буду вписываться в их систему. Я жаловался, что не получил формального образования ни на одном из этих уровней. Выложив все свои доводы, я посмотрел на богатого папу. Расчитывая, что он мне посочувствует и даст какой-нибудь обнадеживающий совет. Но он сказал только, знаешь, я тут ничего не могу поделать, со мной было то же самое. И действительно, все, с чего начинал богатый папа, было осознание им своей миссии. Что делает лидер? Работа главы компании заключается в том, чтобы постоянно переделывать свою компанию. Так, чтобы она могла расти и обслуживать все большее и большее число людей. Если он не сможет постоянно реорганизовывать свое предприятие, то тем самым будет задерживать его рост, и оно останется маленьким или даже начнет уменьшаться. Для того чтобы пояснить это утверждение, давайте еще раз посмотрим на треугольник BI на рисунке 7. Когда я находился в квадранте S, Нашей продукцией были школа бизнеса для предпринимателей и школа бизнеса для инвесторов. Проблема нашего бизнеса заключалась в том, что слишком большая часть этой продукции была связана лично со мной, и я должен был постоянно работать на этом уровне треугольника BI, а также и на других. Ведь если я собирался из специалиста-профессионала превратиться в настоящего главу собственного бизнеса, то нужно было остановиться и подумать над тем, как полностью перепроектировать наш бизнес. Пытаться переделать плохо разработанный бизнес, поддерживая в то же время на полном ходу его работу, это все равно, что стараться заменить лысую покрышку на движущемся автомобиле. Вот почему мы с кем на два года отошли от дел, прежде чем взяться за новое предприятие. Создание нового треугольника БИ. В 1996 году, когда я спустился с гор окружающих городок Бисби, штат Аризона, все, что у меня было, это набросанный карандашом эскиз настольной игры «Денежный поток» и черновик книги «Богатый папа, бедный папа», набранный на компьютере. Кроме того, у меня был примитивный бизнес-план размером на две странички. Пока что я был единственным служащим моей еще не созданной компании. Я знал, что следующим шагом, должен быть такой – подыскать нужных мне людей и собрать их в единую команду. Составить эскиз настольной игры было самой легкой частью работы. Далее нужно было найти кого-то, кто мог бы создать системы и установить связи, необходимые, чтобы продолжить работу над игрой. Игра должна быть построена так, чтобы она могла полностью изменить столь привычный образ мышления относительно денег. В то время я знал только одного человека, у которого могли быть подобные взгляды, и который мог все это сделать. Это был мой старый друг Ральф Парто, которого мы в шутку прозвали Споком. Мы назвали его этим именем, потому что он был внешне похож на актера Леонардо Нимое, известного по фантастическому сериалу «Звездный путь», где он играл одного из героев фильма, инопланетянина по имени Спок, у которого уши были заострены кверху. Кроме внешнего сходства, мой друг при случае мог проявить также и мудрость, характерную для героя, которого играл Нимой. Это был как раз тот случай, когда важны четыре типа навыков. На данном этапе создания бизнеса лично я мог привнести в проект только навыки Т и Л. У меня хватило творческой фантазии на то, чтобы создать черновой набросок настольной игры и мысленно нарисовать картину, как люди с ее помощью быстро постигают то, чему мне пришлось учиться целые десятилетия. Спок привнес в этот проект свои навыки типа А и П. Будучи дипломированным бухгалтером со степенью бакалавра и бывшим банкиром с официально установленным чрезвычайно высоким коэффициентом умственных способностей, Спок отличается от других тем, что живет как бы в своем собственном мире. Лишь очень немногие люди способны поддерживать с ним беседу. Кроме всего прочего, он говорит на каком-то непонятном диалекте английского языка, который, как мне кажется, практически никто не может понять. Как-то заехав к нему домой, я разложил свои черновые наброски и схемы на его обеденном столе. Применив все свои навыки в деле общения, используя слова, жесты и показывая на черновики, Я, наконец, добился того, что Спокс не зашел до беседы со мной. Очень непросто передать творческую и относящуюся к работе с людьми часть проекта человеку, который, как я надеялся, сможет взять на себя его техническую и аналитическую часть. Наконец, после моего получасового монолога у Спока, как показалось, загорелись глаза. Он начал просекать творческую и относящуюся к людям часть проекта. «Зачем людям нужна эта игра?» – спросил он. «Ведь здесь нет ничего, что выходило бы за рамки здравого смысла». Улыбнувшись, я ответил. «Это тебе так кажется. Ты имеешь степень бакалавра, ты бухгалтер, да еще работал банкиром. Поэтому тебе кажется, что здесь нет ничего такого, что выходило бы за рамки обычного здравого смысла. Но для рядового, среднего человека все это звучит как иностранный язык. Для большинства людей это будет совершенно новый образ мышления. Спок усмехнулся. При этом мне показалось, что кончики его ушей еще больше заострились и вытянулись кверху. «Дай мне три месяца, и я принесу тебе то, что ты хочешь». Мы договорились об оплате за его услуги, обменялись рукопожатием, и я удалился, чувствуя, что нашел того человека, который сможет выполнить эту задачу. Я сделал свою часть, черновые наметки, настолько хорошо, насколько смог. И вот мы со Споком и Ким сыграли в эту игру. На удивление, игра развивалась весьма неплохо. Играть было трудно, но все числа сходились, все уроки, которые я хотел дать, были очевидны, и мы были просто счастливы. Следующий человек, к которому я отправился, был адвокат. Занимающийся защитой интеллектуальной собственности в области технологий, патентов и товарных знаков. Между тем, Спок снова мобилизовал свои прекрасные аналитические способности и, используя любую свободную минуту, начал испытывать нашу игру на компьютере. Он успешно прогнал игру через 150 тысяч разных пробных ситуаций. Улыбаясь, он вручил мне пачку листков, исписанных математическими вычислениями. Трудности, с которыми ему довелось столкнуться при работе над нашим проектом, по-видимому, доставляли ему сплошное удовольствие. До этого момента я и не предполагал, что в это дело можно внести какую-то математику. Но когда дал эти же листки своему адвокату, он заулыбался точно так же, как и спок. «Я же ничего не понимал и опять почувствовал себя школьником-двоечником». Двое бывших отличников с высшим образованием вертели эти листки, и это, казалось, доставляло им величайшее удовольствие. А я, который получал в свое время только двойки и тройки, а бывало и не недоумевал, чему они так радуются. Как вы уже, вероятно, поняли, теперь я строил совершенно новый треугольник БИ. Мы с Ким четко осознавали свою миссию в качестве предпринимателей. Теперь, будучи руководителями проекта и используя как главный ориентир пять уровней треугольника БИ, мы сосредоточили свои усилия на создании команды. Примерно через месяц мой адвокат позвонил мне и сказал, «Можете показать свою игру другим людям. Мы пока еще не получили патент, но я зарегистрировал патентную заявку, и теперь вы в случае чего можете на законных основаниях заявить о своих правах». Но в любом случае желательно заключать соглашение о конфиденциальности с теми людьми, которым вы будете показывать свою продукцию. Как вы помните, это как раз тот момент, которого я не учел, когда придумал кошелек на липучках на бутсы для бега трусцой. Тогда уже через несколько недель я начал продавать свою новоизобретенную продукцию, не обеспечив ей никакой патентной защиты. Не прошло и трех месяцев как конкуренты завладели моим изобретением и, в свою очередь, тоже пустили его в продажу. Эта ошибка привела к катастрофическим последствиям. И мне очень, очень долго пришлось расплачиваться за полученный тогда урок. Главное испытание. В течение следующих нескольких недель мы с Кимом и Споком усиленно трудились, дорабатывая первый опытный образец игры. Мы без конца играли в эту игру с нашими друзьями и знакомыми, и игра работала все лучше и лучше. Наверное, причина была в том, что все наши друзья – профессиональные инвесторы. После этого мы решили провести второй тур испытаний. Нужно было проверить, смогут ли играть в эту игру обыкновенные люди. На данной стадии игра все еще была черновым эскизом, сделанным на плохой упаковочной бумаге с пульками разного калибра в качестве игровых фишек. Надо сказать, что для этого очень подходили пули, потому что их вес удерживал в ровном положении измятый бумажный лист. Мы заранее сняли конференц-зал в одной из гостиниц, чтобы в нем могло свободно разместиться человек 20, а затем начали звонить разным людям, по большей части незнакомым, приглашая их приехать к нам и поиграть в нашу игру. И вы не представляете, с какими трудностями мы столкнулись. Как только те, кому мы звонили, слышали, что это игра образовательного характера, имеющая отношение к инвестициям и бухгалтерскому учету, они тут же находили причины, чтобы отвертеться от нашего предложения. А для этого требуется знание математики? спросил один человек. Как только я сказал да, он тут же положил трубку. Как мы играли, было великолепное субботнее утро. В зале собрались 10 человек. Остальные, кто дал согласие приехать, просто не появились. После улаживания разных мелких деталей игра началась и пошло-поехало. У нас было два стола. За одним сидели четыре человека, за другим пять. Часа этак через три один человек поднял руку, показывая, что выиграл, и опять пошло-поехало. Наконец, в час дня мы вынуждены были прервать игру. Разочарование было настолько сильным, что мне казалось, все готовы были наброситься друг на друга. Больше ни один человек так и не смог выбраться из крысиных бегов. Никто не добился успеха в игре. Уходя, большинство игроков вежливо пожали мне руку, но почти никто не сказал ни слова. Я чувствовал, как меня буквально обдавало холодом от их взглядов, когда они покидали помещение. Упаковав все принадлежности для игры, «Мы с Ким и Споком пустились в бурное обсуждение происшедшего. Может, это действительно было сделано слишком замысловато», — произнес я. Ким и Спок кивнули в знак согласия. «Но ведь один человек все-таки вышел из крысиных бегов. Он успешно завершил игру», — сказала моя жена Ким, которая никогда не теряла оптимизма. «Но он профессиональный аудитор», — простонал я. «Ему-то как раз эта игра и не нужна». А те, кому она могла быть действительно полезна, не справились. Они не вырвались из крысиных бегов и ничему не смогли научиться. Все, что они получили от игры, это разочарование. Но я старался сделать игру максимально простой, сказал Спок. Не представляю, что еще можно сделать, не потеряв при этом цель, для которой была задумана игра. Ладно, давайте забросим все эти коробки в багажник и поедем домой. Мы с Ким завтра вылетаем на Гавайи. Там мы примем окончательное решение – продолжать этот проект или закрывать. В течение следующей недели мы с Ким, встав по утру, пили кофе и отправлялись на пляж. Мое настроение все время менялось. То я просыпался охваченный невероятным энтузиазмом, готовый продолжать борьбу за свой проект. То на следующее утро на меня накатывала депрессия, и я готов был немедленно прикрыть это дело. Так продолжалось целую неделю. Отпуск получился просто ужасный. Я так подробно описываю этот период, потому что для меня это было очень нелегкое время. Когда люди говорят, что боятся идти на риск, упорно продолжая заниматься своим проектом, могу сказать, что и со мной было то же самое. Мы с Ким все это время пребывали в мучительных сомнениях. Идти дальше или остановиться? Следовать ли своей жизненной миссии или просто заработать на этом деньги? Мы с Ким считали, что многие из важнейших уроков, которые преподал мне богатый папа, вполне подходят для того, чтобы использовать их в этой новой игре, и что нам будет по силам прорваться. В конце концов, я, Ким и Спок решились пролезть через игольное ушко и превратили те знания, которые я почерпнул у богатого папы, в такую продукцию, которая будет пользоваться спросом по всему миру. Наступило лето 1996 года. В качестве следующего шага мы с Ким обратились к художнику-графику, предложив ему поработать на нас, чтобы придать игре товарный вид. Он отправил результаты своей работы в одну из канадских компаний, занимающихся производством разных развлекательных игр. В ноябре 1996 года коммерческая версия игры была уже готова, и мы испытали ее на наших друзьях во время семинара по инвестициям в городе Лас-Вегасе. Игра понравилась участникам. У них действительно, как мы этого хотели, стало меняться парадигма мышления. Мы тут же полетели в Сингапур на очередную встречу с нашими друзьями-инвесторами и еще раз прогнали игру с другими участниками. Товарные знаки и фирменное оформление. Затем пришлось поработать над тем, что можно назвать фирменным оформлением то есть графическим оформлением всей нашей продукции, которая позволяла бы сразу же определить, к какой компании относится данная продукция. Если вы посмотрите на все виды нашей продукции, то сразу же заметите, что они имеют нечто общее в характере оформления, во внешнем виде и тех чувствах, которые она вызывает. Мы всегда используем конкретные цвета – фиолетовый, серый, черный и несколько составных. Так что люди по одному только сочетанию цветов могут сразу же понять, что данная продукция принадлежит Rich Dad Company. И если кто-то нарушает наши права на особое фирменное оформление, а это часто случается, наша юридическая команда сейчас же делает предупреждение. Наши товарные знаки и фирменное оформление продукции являются нашими важнейшими активами, тем, что называется интеллектуальной собственностью, которая имеет большую ценность во всем мире. В Китае за нашей компанией даже закрепилось особое название – фиолетовая буря. Бизнес отрывается от земли. Как только мы собрали воедино все составляющие нашего бизнеса, он тут же оторвался от земли. На нас дождем посыпались заказы. Денежный поток стремительно набирал силу. Все долги были тут же выплачены, и вскоре компания уже трещала по швам от избытка денег. Мы были вынуждены купить для все разрастающейся компании целое здание. Наша книга "Богатый папа, бедный папа" попала в список бестселлеров газет Wall Street Journal и New York Times. Это была едва ли не единственная книга в данном списке, которая не была издана какой-нибудь солидной издательской компанией, фирмы, занимающиеся торговлей книгами стали обрывать наши телефоны, предлагая много денег в обмен на заключение сделок. А после того, как летом 2000 года меня пригласили на шоу Опры Уинфри, наша компания буквально взлетела вверх, как ракета, и совершенно неожиданно к нам пришел всемирный успех. Как можно расширить бизнес? Есть много путей расширения бизнеса, включая такие, как полное копирование треугольника BI. В основном он сводится к следующему. Как только вы отработаете свой бизнес так, чтобы в нем не было сбоев, вы сразу же можете начать открывать его новое отделение. Многие розничные торговцы и владельцы ресторанов идут именно этим путем. Во многих городах рестораны имеют 3 или 4 успешно работающие торговые точки. Чтобы расширить дело, Лидеру бизнеса бывает необходимо сменить других лидеров, а нередко владелец продает свой бизнес какой-нибудь более крупной компании и начинает новое дело. Использование франшиз. Самый известный пример расширения бизнеса с помощью франчайзинга – компания «Макдональдс». Привлечение средств благодаря выставлению акций компании на официальном рынке ценных бумаг. Имея возможность использовать такой источник финансирования, как продажа ценных бумаг на Уолл-стрит, компания может рассчитывать практически на неограниченный приток средств до тех пор, пока она сохраняет возможность расширяться. Лицензии и совместные предприятия. Это путь, который мы сами избрали для расширения своей компании. В основном лицензии нужны для того, чтобы дать возможность другим фирмам за какую-то плату производить вашу продукцию. По мере того, как разрастался наш бизнес, мы расширяли свою систему лицензирования, так что она охватила свыше 55 стран, где говорят на 42 языках. И опять-таки, хочу заметить, что при этом нам совсем не приходится тратить деньги на производство и хранение своих книг. Нам не нужны какие-то гигантские склады, нам не нужно набирать многочисленный штат продавцов или непосредственно самим вести дела в разных иностранных государствах, чтобы обеспечить перевозку и хранение нашей продукции. Одна единственная тактика плюс многовариантный стратегический план. Когда я учился на офицера морской пехоты, мне пришлось много узнать о тактике и о стратегии. Если говорить простым языком, тактика – это то, что вы непосредственно делаете. А стратегия – это план относительно возможностей применения этих тактических ходов. Наш инструктор по военному делу твердо придерживался принципа – для того, чтобы победить, следует использовать одну единственную тактику и многовариантную стратегию ведения боевых действий. Он говорил, полководец должен уметь сосредоточиваться только на одной цели или тактике. Он должен стремиться делать что-то одно, все остальное стратегия, она нужна для того, чтобы иметь возможность применить эту тактику. Он приводил один за другим ряд примеров военных конфликтов, в которых всегда побеждал тот полководец, который использовал лучшую стратегию, чтобы иметь возможность удачно применить один единственный тактический прием. Когда я пришел в мир бизнеса, я вспомнил эти уроки. Вскоре я стал замечать компании, которые тоже применяли одну единственную тактику и многовариантные стратегии. И именно они, как правило, побеждали в конкурентной борьбе. Например, компания Domino's Pizza с самого начала использовала для победы над конкурентами один тактический прием. Чтобы выделиться среди множества продавцов пиццы, ведущих жесткую конкурентную борьбу, эта компания построила всю свою деятельность, вокруг одной тактики, и этот тактический прием заключался в дивизе «пицца за 13 минут или меньше». Весь их бизнес был разработан на основе этого одного единственного обещания. А вот для того, чтобы иметь возможность реализовать данную тактику, компания придумала много разных стратегических планов. Как только эта компания выходила на какой-то очередной рынок, она немедленно начинала теснить своих конкурентов отнимая у них одну часть рынка за другой. Их конкуренты, вроде компании Pizza Hut, не могли с ними справиться, потому что их бизнес с самого начала не был подготовлен к тому, чтобы как-то ответить на то, что предлагала потребителям компания Domino's Pizza. Вступая в борьбу с Domino's Pizza, компания Pizza Hut напирала в основном на усиление рекламы, укрепление связей с клиентами, предложение новых и разнообразных видов пиццы, то есть действовала на уровне продукции. Так и протекала эта война пиццы. «Пизахат» вела ее с помощью улучшения своей продукции, а «Доминус Пиза» с помощью системы гарантированной быстрой доставки. Если вы читали книгу Джима Коллинза «От хорошего к великому», то, наверное, обратили внимание, что большинство компаний, которые побеждали в конкурентной борьбе, пользовались какой-нибудь одной единственной тактикой. Джим Коллинз не употребляет для обозначения этого пути к победе понятие «единственная тактика – многовариантная стратегия», но он использует другое название – «принцип ежа». В его книге рассказывается, как компания Walmart применяла одну тактику – самые низкие цены за хорошую продукцию – как способ, чтобы разбить своих конкурентов, у которых было много разных тактических и даже стратегических приемов. Другими словами, Конкуренты компании Walmart просто-напросто не смогли четко определить, какая именно тактика им нужна, чтобы одержать победу. Все действия компании Walmart были сосредоточены вокруг одного единственного ударного предложения, которое они делали своим клиентам. Такого предложения, которое им наверняка понравится. Это значит, что Walmart не ставила своей целью достичь успеха в области продукции. Нет. Подобно Доминос Пизо, она побеждала на уровне систем треугольника BI. Может быть, вы помните, что Томас Эдисон выиграл сражение за честь стать изобретателем электрической лампочки, вовсе не на уровне продукции, так как не он первый придумал эту лампочку, а на уровне систем. Генри Форд также выиграл на системном уровне. Он просто стал в массовом количестве производить дешевые автомобили, которые могли покупать простые труженики. Он никогда не предлагал самые лучшие автомобили. Он предлагал самые дешевые автомобили и построил свой бизнес вокруг этого предложения. Макдональдс тоже не изготавливает самые лучшие гамбургеры, но Рэй Крок создал свой бизнес вокруг идеи продавать наилучшие франшизы для всех, кто хочет их купить. Когда я сидел в одиночестве в хижине среди аризонских гор, Я придумал самый простой план будущего бизнеса, который был основан на одном тактическом приеме и трех стратегических ходах. На первой странице этого примитивного плана, который весь умещался на двух листках, было написано приблизительно следующее. Тактика. Играйте в денежный поток. Стратегия. Написать книгу. Обеспечить ей максимальную раскрутку. Использовать игру на семинарах по инвестициям. На второй странице я вкратце описал, каким образом собираюсь выполнить эти три стратегии. Единственный тактический прием заключался в том, чтобы вовлечь в игру как можно больше людей, столько, сколько будет возможно. Я понимал, что если я создал хорошую игру, и люди станут в нее активно играть, их жизнь начнет изменяться к лучшему. Перед ними откроется мир совсем других возможностей. Они уже не будут слепо доверять свои деньги другим людям, которые кажутся им знатоками в денежных вопросах, например, менеджерам взаимных фондов, а вместо этого начнут самостоятельно вести свои денежные дела, ничуть не хуже, чем эксперты со стороны. Именно так все и было. Я знал, что если смогу хорошо сделать то, что хочу, то смогу заработать много денег, благодаря этой единственной тактике и нескольким стратегическим ходам. Идея с низким уровнем риска Первый урок. Всегда старайтесь, чтобы ваши идеи имели самый низкий уровень риска или заранее разработайте стратегию на случай неудачи. Богатый папа давал мне подобные советы всякий раз, когда я задумывал начать какой-то бизнес или вложить во что-то деньги. Всегда нужно стараться придерживаться идеи, которая имеет самый низкий уровень риска. Например, если вы вкладываете деньги в недвижимость, то недвижимость, которая будет гарантированно приносить доход каждый месяц, это инвестиция с низким уровнем риска. В этом случае, даже если данная собственность со временем не вырастет в цене, вы все равно получите определенную компенсацию за вложенные деньги. Стратегическая идея использовать игру на моих семинарах по инвестициям относилась как раз к идеям, снижающим уровень риска. Так как я уже прекрасно разбирался в бизнесе, связанном с проведением семинаров, то я рассчитывал, что если две другие стратегии по какой-либо причине не будут работать и люди не захотят просто так покупать мою игру, я все равно смогу окупить то, что потратил на разработку этой игры, только за счет ее использования на семинарах по инвестициям. А идея с низким уровнем риска – это просто идея, связанная с тем, что вы очень хорошо знаете и можете делать. Разрабатывайте бизнес, который сможет делать что-то такое, чего не может делать никакой другой бизнес. Урок второй. Выстраивайте свой бизнес вокруг какого-нибудь уникального тактического преимущества. Согласно моему плану, когда тактика сводилась к тому, чтобы вовлечь в нашу игру максимальное количество людей, я мог фактически оказаться вне конкуренции. Я мог совершенно не бояться соперников, потому что если бы я правильно сделал необходимую работу по юридической защите своей игры, никто больше просто не имел бы права создать такой же бизнес. И действительно, кроме нас, никто до сих пор не выпускает такой игры, как денежный поток. Как говорил богатый папа, спроектируйте такой бизнес, который смог бы делать то, что не сможет делать никакой другой бизнес. Просто сосредоточьте все свои усилия на том, в чем вы сильны. На чем-то таком, что можете делать только вы, на какой-то уникальной продукции. Этот план срабатывает. Как только мы, благодаря собственным усилиям, добились того, что наши книги вышли на уровень ощутимого успеха, Мы сразу же вступили в партнерские отношения с издателями, чтобы они помогли нам издавать и продавать наши книги в странах, где люди говорят на английском языке. Одновременно мы стали выдавать лицензии на издание наших книг на других языках по всему миру. Мы также выдаем лицензии на право продажи определенных видов другой нашей продукции посредством телевизионных передач. Кроме того, мы продолжали проводить семинары по теме инвестиций по всем Соединенным Штатам, а также Австралии и Сингапуру. Денежный поток поступает к нам от реализации всех трех стратегий, равно как и от продажи комплектов игры. Когда я говорил о духовных деньгах, я и не думал, что мы сможем сделать столько реальных денег, сколько смогли получить исключительно в результате реализации наших стратегий. Это просто чудо. Сейчас у нас больше стратегий. И сейчас мы используем ту же самую тактику. Все наши стратегии направлены на реализацию одной единственной задачи. Привлечь к нашей игре как можно больше людей. Но число стратегий сейчас сильно увеличилось. Вот как выглядит наш бизнес на нынешний день. Книги на 42 разных языках. Игры на 14 разных языках. Компании сетевого маркетинга, через которые реализуется наша продукция. Тренерская компания. Дополнительное обучение. Компания, которая проводит семинары. Использование национального радио. Клубы любителей игры «Денежный поток» по всему миру. Сайт richkidsmartkit.com предлагает абонентам по всему миру бесплатные учебные программы для детей начиная с детсадовского возраста и до старших классов школы. Наша компания растет благодаря тому, что мы постоянно привлекаем все новых и новых партнеров, которые могут работать в рамках нашей стратегической линии и при этом привносить в наши стратегии что-то от себя. В то же время, благодаря использованию лицензий и совместных предприятий, мы не даем своей компании сильно разрастаться в отношении числа наемных работников. Она по-прежнему остается небольшой, но зато имеет могущественных партнеров. Три вида деятельности для лидеров. В начале этой главы я привел перечень видов деятельности, которые, как считал богатый папа, особенно важны для руководителя бизнеса. Поэтому, как только мы разработали свою продукцию и обеспечили ей надежную юридическую защиту с помощью регистрации соответствующих патентов и товарных знаков, Мы с Ким сразу же сосредоточили свое внимание на следующих трех видах деятельности, необходимых для руководителя бизнеса. Мы стали укреплять нашу компанию изнутри, расширять ее извне, повышать эффективность ее работы. Работая за кооперативные деньги. Весь этот весьма быстрый рост компания смогла пройти, как говорится, без сучка без задоринки. Наш оглушительный успех не погубил нас, как это было с компанией по изготовлению нейлоновых кошельков, а наоборот, по мере роста ричдед Company становилось все сильнее и прочнее. Наша компания росла, потому что мы поддерживали друг друга, работали за кооперативные деньги. Каждый доллар, который мы получали по лицензиям от наших стратегических партнеров, был кооперативным долларом. Благодаря тому, что между нами существовали взаимоотношения основанные на сотрудничестве, а не на конкуренции, и мы, и наши стратегические партнеры становились богаче. Мне кажется, что наша маленькая компания была просто хорошо разработана. Она была разработана так, чтобы спокойно разрастаться до любого размера, не испытывая никаких трудностей, связанных с ростом. Мы можем максимально использовать способности членов нашей команды для создания и защиты нашей интеллектуальной собственности, а затем использовать эту интеллектуальную собственность, чтобы распространить по всему миру наши лицензии. Мы пришли к выводу, что в основе этого процесса лежит наличие у нас правильно сформированной команды. В ходе развития Rich Dad Company мы не испытывали тех трудностей роста, которые претерпевают многие другие малые компании. Мы не имели проблем с денежным потоком. Проблем с поисками новых помещений, проблем с наймом сотрудников. Наша компания в основном сохранила прежний, небольшой размер, в то же время испытав рост в геометрической прогрессии. А все потому, что рост происходил за счет увеличения числа наших стратегических партнеров. По мере того, как мы росли, к нам притекало все больше и больше денег, в то время как утекало их от нас очень мало. Все годы ошибок, их исправления и извлечения уроков, через которые я прошел, наконец-то стали приносить свои плоды. Это уже не взгляд в будущее. Сейчас у меня уже нет необходимости бросать быстрый взгляд в тот мир, в котором я хотел бы жить. Мы с Ким уже живем в таком мире, который превосходит все наши мечты. Это похоже на чудо, и это действительно чудо. Естественно, иметь много денег и жить так, как ты хочешь, это чудесно, но истинное счастье заключается в том, чтобы чувствовать, что можешь изменить к лучшему жизнь многих людей во всем мире. Когда я снова вспоминаю своего бедного папу, сидящего без работы на кушетке, уткнувшись в телевизор, или детей из Восточной Азии, которые в нечеловеческих условиях трудились, изготавливая для меня нейлоновые кошельки а затем переношусь мыслью к китайской семье, играющей в мою игру, я действительно чувствую себя наверху блаженства. Как сказал бы доктор Бакминстер Фуллер, «Воистину, это работа духовного характера», а Лэнс Армстронг произнес бы, «Велосипед тут ни при чем». Работа, которую должен делать каждый предприниматель, сделана. Как только я увидел статью о нашей игре «Денежный поток» в «Нью-Йорк Таймс», я сразу же понял, что, наконец, полностью сделал ту работу, которую должен был сделать как предприниматель. Мы завершили наш труд. Ким и я сделали для нашего бизнеса все, что могли. Стало ясно, что пришло время создать новую команду. И летом 2008 года эта команда пришла в нашу компанию. Это была совершенно новая команда, но она должна была выполнять те же задачи. Вот эти задачи с точки зрения руководства компаний: Ясно определить миссию, цели и перспективы компании. Подыскать наиболее подходящих людей и сплотить их в единую команду. Укрепить компанию изнутри. Расширить ее извне. Сделать ее более эффективной. Вкладывать средства в исследования и разработки. Вкладывать средства в материальные активы. Поддерживать высокую репутацию нашей компании в сообществе людей, занимающихся бизнесом.